Глава 36. Среда. 16 октября. Уборка квартиры пошла довольно бойко после двух бокалов белого вина. Однако после пяти дело застопорилось. Но Юхан, конечно, старался изо всех сил. Вытирал пыль, мыл, скоблил, выкинул целую кучу хлама, поскольку ничего другого Марта ему не оставила. В конце концов, Он встал посередине пустой кухни и огляделся. Помещение выглядело так безлико, как того и хотел маклер. Уютный дом типовой застройки без мебели и следов прежних владельцев. Как бы случайно на столешнице кухонного стола оказался бокал белого вина. Спасибо ему за это. Юхан не имел понятия, откуда там вообще появилось вино но с недавних пор бокалы в его доме наполнялись как бы сами собой. Вернувшись с озера, Юхан почти не просыхал. Рикард спрятался в своем доме, даже не попрощавшись. Как только содержание алкоголя в крови опускалось до почти нормального уровня, Юхан понимал, что, собственно, натворил. Из-за женщины в лесу его постоянно мучили угрызения совести, изрядно усложнявшие ему жизнь, если, конечно, его унылое существование можно было назвать жизнью. Но сейчас он чувствовал себя несравненно хуже. Магнус, конечно, себя слишком запустил и мог в любой момент умереть от сердечного приступа или диабета. К тому же он первым набросился на Юхана. Ему пришлось защищаться, так что это стопроцентно была самооборона. Хотя нет. Зачем обманывать себя?» Он мог бы спасти Магнуса, если бы захотел. Никто не заставлял его душить беднягу, пока Рикард болевал в сортире. А ведь Магнус был отцом двоих детей. Возможно, не самым хорошим, если вспомнить жалобы Анны. Но малыши, похоже, его любили. Да и ради чего Юхан пытался защищать свою никчемную жизнь? Скоро он сам разжиреет, если снова серьезно не займется спортом. Окончательно сопьется и дни напролет будет проводить в съемной зачуханной квартиренке. Неужели в тюрьме действительно могло быть хуже? Он слышал, что даже убийцы, пока мотали срок, успевали получить прекрасное образование. Это могло стать началом новой жизни? Нет. Юхан не мог продолжать в том же духе. Он уже начал трезветь и психологически чувствовать себя все хуже и хуже поэтому он налил еще вина. Дом выглядел идеально. Они с Мартой, похоже, скоро должны были получить свои денежки. В свое время они сумели разглядеть все достоинства этого дома, когда они покупали его. А ведь до них здесь жила семья с тремя детьми, и комнаты выглядели не очень привлекательно. Хотя они, конечно, тогда сами надеялись, что у них будут дети, даже рассчитывали на это, покупая дом. «Дерьмовая штука жизнь», — подумал Юхан. «Хуже некуда». Он подумал о приложении знакомств, о котором говорили на работе. Смог бы он разыгрывать из себя обычного легкого на подъем веселого парня без вредных привычек хотя бы один вечер? Юхан побарабанил пальцами по столешнице. «Пожалуй, это могло стать решением». «Действовать по принципу анонимных алкоголиков. Изображать из себя нормального человека день за днем, пока, наконец, не станет таким. Ему, пожалуй, даже удалось бы обмануть свой мозг. Возможно, весь этот кошмар скоро закончится, и все случившееся станет лишь крошечным грязным пятном в его биографии, совсем как пьянство в студенческие годы». «Ладно, еще один бокальчик, и все». Настроение немного улучшилось. Однако проблема с Рикардом оставалась. Пока безумный сосед был жив, Юхан не смог бы обрести покой. И все из-за чертовой кислоты. Да что он вообще ему тогда подсунул? Ему следовало прогуглить.